Глава 13 Лис пришёл в себя, когда задрожал пол. Где-то рядом, похоже, находилось помещение, потому что он отчётливо слышал звон разбитых склянок, грохот мебели и свалившихся с полок книг. Постарался определить по звуку, ведь наверняка там и вода есть. Надо будет только нащупать раковину или найти санузел. В этот момент раздался такой страшный грохот, что Лес невольно присел и прикрыл голову руками на случай, если сверху что-то упадет. Он попытался представить, что за оружие может произвести взрыв такой мощности, но в голову приходили только крайне мощные образчики ВПК, применение которых маловероятно на территории собственной страны. В любом случае, если какой-то снаряд пробил перекрытие, Или хотя бы обрушил часть здания, то, может, появился выход. Но и самое главное, теперь у него появился ориентир. Он замер, определяя направление дальнейшего движения. Попробовал нащупать дверь в кабинет, где бились склянки, но понял, что может сбиться с пути. Надо идти, пока стена под рукой и пока чувство направления не ослабло. Илис сошаркал туда. Откуда доносился шум? Поднимать высоко ноги его отучили лестницы, на ступенях которых он не раз разбивал в кровь губы и нос, отшибал руки и колени. Теперь же он перемещался как можно неспешнее, в этойкой плавающей манере. В памяти сформировалась некая картина коридоров, по которым он уже не раз проходил. Пальцы помнили и различали всякие неровности на стенах, таблички, надписи краской, шкафы с пожарными рукавами, огнетушители и прочие детали. Когда он понял, что даже в полной темноте начал неплохо ориентироваться, весьма удивился, но очень быстро принял это как должное и даже расчистил себе несколько проходов, где потом мог перемещаться быстрым шагом. Только в этот раз поиски воды и выхода завели его в совершенно незнакомые коридоры, Поэтому осторожность не была лишней. Еще у него напрочь отсутствовала возможность ориентироваться во времени. Вся амуниция осталась в зале, где мутант уничтожил его отряд. Поэтому он мог только отсчитывать секунды сам, но часто сбивался, поэтому бросил это занятие достаточно скоро. Сейчас он тоже не вел счет, но навскидку сказал бы, что прошло около часа. Он пересёк два длинных коридора, один пролёт из стеклопакета, три кабинета, один лестничный пролёт, повернул налево, направо, налево и вдруг остановился. Впереди обострённое постоянной темнотой зрение уловило свет. Мутное серое пятно, мечущееся по стенам, в такт шагов несущего фонарик. Лис чуть не завопил от радости, но горло давно пересохло, И сейчас он максимум мог что-нибудь прохрипеть вместо крика. Судя по звуку шагов, в его сторону шли двое. Наступил тот момент, когда стало всё равно, кто это. Главное, что не тот мутант, хозяин комплекса, владыка лабиринта, минотавра, а люди, живые люди, у которых, может быть, даже есть еда, вода и, не менее важное, свет». Несмотря на то, что луч фонаря блуждал вдалеке, лису пришлось сощуриться, глаза начало резать. «Эй!» — негромко позвал он. «Эй, там!» Его не слышали, хотя по собственным меркам он почти кричал. Пришлось поднапрячься. «Эй!» И сам испугался, когда эхо пронеслось по коридору. Луч замер. «Если не хочешь получить пулю в лоб, выходи на свет с поднятыми руками». Я в горле запершила, а сглотнуть не получалось. Тогда, обдирая глотку, Лис прокашлялся и попробовал снова. «Я не могу на свет!» «Только вампиров нам и не хватало!» Человек говорил негромко, но для слуха, привыкшего к тишине, звучало так, будто незнакомец находился в двух шагах. «Вампиров не существует!» «Просто я давно нахожусь в темноте, и свет причиняет боль. Меня Лисом зовут. Я боец третьего гвардейского. Лис, кончай пургу нести. Выходи на свет с закрытыми глазами. Не знаю, завяжи чем-нибудь. Главное, чтобы без оружия. Увижу хотя бы нож, пеняй на себя». Подумалось, что выбора у него все равно нет. Зажмурился, а для верности еще и руку к векам прижал и почувствовал себя намного комфортнее. Это показалось смешным, только вот смех вышел, похожим на карканье. Незнакомец вздрогнул, если судить по звукам. «Простите, я не пил больше суток, кажется. Корло пересохло сильно». Слева отчетливо слыхалось дыхание двух человек. У одного затрудненное, вероятно, ранен. Лис поднял свободную руку, продолжая закрывать глаза. «Я вышел на свет?» «Мать твою!» «Судя по всему, вышел». «Что, все так плохо?» «Да это полный трындец, парень». «Спасибо, знакомое описание», — пошутил Лис. «Значит, я почти не изменился?» «Что с тобой?» Свет пробивался сквозь пальцы и веки красной мутью, и даже это радовало несказанно. «У меня к вам один вопрос». «Вы знаете, как выйти из этого комплекса?» «Теоретически или практически?» «Готов выслушать оба варианта. Центральный вход завален тоннами бетона, но вроде бы имеется запасной выход». «Имеется», — подтвердил Лис, обрадовавшись душе. «Ну, значит, с теорией всё в порядке». Лис почувствовал, как из-под век потекли слёзы. «А на практике?» «А на практике у меня раненый на плече». Руки автомат, нацеленный на какого-то похожего на мутанта-безумца, и значок на карте возле запасного выхода, обозначающий, что требуется электронный ключ, которого у меня и в помине нет. После того, как напился, Лис помог устроить раненого в ближайшем помещении, оказавшимся кабинетом какого-то функционера от науки, предпочитавшего на работе комфорт. И поэтому обстановка включала в себя пару мягких диванов и столько же кресел. Ещё по углам стояли торширы, но оценить всё изящество вкуса почившего чиновника мешало отсутствие электричества. Незнакомец с автоматом назвался артистом, а товарища представил как сувенира. У обоих имелись ранения, причём пулевые. «Так это вы вход взорвали или они?» — спросил лис, развалившись в кресле. — Есть разница? Дружелюбие в новых знакомых хоть отбавляй. Но сам себе он давно уже признался, что после одиночного заточения в этом лабиринте он готов общаться с кем угодно и на любые темы. Нет, просто любопытно. А за что они вас так? Артист вдруг повернулся к нему и произнес — Им не понравилось то, что мы хотим взорвать этот комплекс к съедрению матери. Потом замолчал и внимательно смотрел, похоже, ожидая реакции. Пожав плечами, лис ответил. «А я чего? Я не против. Только мне думается, разумнее это было делать, находясь снаружи, а не внутри». Видимо, артист это удовлетворило, потому что он вернулся к осмотру раны товарища, пробурчав. «Что ж ты такой умный тут делаешь?» И добавил. «Так получилось. Понятно. Тебе помочь? Ты себя видел? Сыграй ты в рекламе антибактериального мыла в роли бактерии. Продукцию смели бы с прилавков за пару дней после первых же показов. Очень смешно. Как и твое предложение. Так, пуля на вылет прошла. Хрен я знает, что там у него внутри». «Обильного кровотечения нет. Скорее всего, крупные сосуды не повреждены. Оба отверстия небольшие. Промывай их и наклеивай повязку с двумя тампонами. Больше ничего сейчас сделать не сможешь», – подсказал Лис. «Хорошо. Странно, но к артисту от чего-то сразу возникла какая-то симпатия. Хотя тот и проявлял умеренную агрессию, но располагал к себе, вызывая доверие. «Ну и какая у тебя история?» Спросил новый знакомый, перетягивать товарища бинтом. Лис сразу подумал, стоит ли откровенничать с человеком, которого видит впервые в жизни. Но потом решил, что никакой тайны он не раскроет. Тем более, что цель его задания ставилась как добыча секретной информации. Без деталей. Артист внимательно выслушал, а когда рассказ закончился, неожиданно произнес. Вот твари! Значит, не только над Олегом эксперименты ставили. Мрази. В голосе нового знакомого звучало столько ненависти, что Лис удивился. Что за Олег? Какие эксперименты? По вживлению человеку артефактов. Очередная попытка создать суперсолдата. Термоядерные бомбы мало же? Да не интересно так. Гораздо веселее, когда людей, именно люди, уничтожают. Сволочи. Звучит, знаешь, немного фантастически. «Правда, что ли?» — хмыкнул артист. «А ты у своих друзей спроси, что для них реально, а что фантастика». Лис понурил голову, новый знакомый тем временем продолжал. Только не стыковка одна. В документах, что были у Олега, говорилось об одном объекте. Откуда второй взялся? У Лисы ответа на этот вопрос не было». Он вообще удивился, что какой-то сталкер владеет такой секретной информацией, о которой даже им не сообщили. Какое-то время оба сидели молча, погруженные в размышления. Артист вертел в руках фляжку с отваром. Емкость, судя по плеску содержимого, полупустая. Что у тебя там? Хреновина, которая поможет сувениру встать на ноги, но заодно сделает абсолютно чокнутым. Лис вдруг засмеялся. «И чего смешного?» «Нет-нет, все в порядке. Твой друг тут к месту, что называется. Посмотри на меня и на себя. Ну, просто образцы нормальности. Ха-ха!» Артист тоже не смог сдержаться, но почти сразу же посмурнел, вздохнул и протянул. «Да!» «Ну и возглавляет нашу гарную компанию предводитель всех уродов и хозяин этого лабиринта» «Минотавр». «Как то сказал?» «Минотавр, но из мифологии». «Да знаю я, просто не понимаю. Если вы знали о Минотавре, то почему оказались не готовы?» «О чем ты?» — не понял лис. Артист подошел к нему и показал ощетчик. Показал папку с названием «Проект Минотавр» и ее содержимое. «Ваш же, Девайс, наш», — кивнул слегка ошарашенный лис. Только ни у кого из нас такой папки не имелось. но ну, значит, я тебя поздравляю. Вас отправляли сюда, как бычков на закланье. Слова артиста вызвали неожиданный приступ ярости, кулаки непроизвольно стиснулись, гримаса исказило лицо. А ты чего на меня злишься-то? Спокойно пожал плечами новый знакомый. Не я же вас сюда отправлял. Не я эти эксперименты тут ставил. Немного уняв эмоциональную бурю, Лис согласно кивнул и спросил, не скрывая злости, «Как ты планируешь взорвать комплекс?» «Уже никак», — грустно усмехнулся артист. «Там у входа взорвалась половина артефакта, который должен был уничтожить это поганое место, и, взорвавшись, перекрыла нам единственный выход. Так что, дружище, мы тут заперты. Прости, что не смогли помочь и лишь отсрочили неизбежное» как артефакт выглядел. Сталкер покопался в одном из рюкзаков и выудил матовую коробку. «Примерно так же», — протянул Лису. «Можешь не бояться, он не радиоактивен». «Да, именно об этом я сейчас и думаю». «Ага». «Ну да, ты прав», — засмеялся артист, вспомнив сцену из одного известного фильма, в котором встретились двое смертельно больных людей, Жить обоим осталось всего ничего, и вот один из них закурил, а другой с возмущением восклицает. Что ты делаешь? Курить вредно для здоровья. Не удержался и продекламировал. Стоишь на берегу моря и чувствуешь соленый ветер. Лис узнал фразу и в груди защемило. — Что ж ты творишь, сучара? — беззлобно проговорил он. И оба захохотали. Открыв контейнер, лис вдруг подался вперед. Я знаю, где такой есть». «Где?» – встрепенулся артист. «Там, где впервые встретили этого ублюдка, Минотавра. У него гора всяких артефактов, и такой точно есть. А еще он вдруг сам себе показался невероятно просто эпически тупым. А еще там у Мартына, нашего командира, в кармане лежит ключ-карта от аварийного выхода». «Так чего же сидим?» – сталкер поднялся. Но стоило Лису подумать, что придется снова возвращаться туда, видеть мертвых товарищей, чьи тела наверняка начали разлагаться, что, возможно, снова придется столкнуться с монстром, ужас сковал все члены. Даже если бы он захотел, то не смог бы встать. «Артист», — проговорил Лис едва слышно, стесняясь собственных слов, проклиная себя мысленно, но не в силах совладать с охватившим страхом. «Я не могу, прости». «Не могу вернуться. Только не туда». Представилось, что во взгляде нового знакомого скопился весь гнев предстоящего страшного суда, но это не помогло. «Ладно», — кивнул артист, и лист был благодарен ему за понимание. «Тогда показывай и рассказывай все, что знаешь». Протянул фляжку. «Сделаешь пару глотков и столько же дашь сувениру, но ни в коем случае не больше» иначе он окончательно свихнется, в малых дозах бодрит, а когда в организме скапливается, вызывает необратимое изменение психики. Сразу говорю, он, как очнется, пургу будет нести. Не удивляйся, не перечь, просто постарайся контролировать. Оружие не забирай, можешь рассказывать все то же, что и мне». Лис кивнул и пояснил, как найти артефакт и ключ-карту. Помещение показал на схеме осчётчика. Перед тем, как уйти, артист сказал, «Будьте готовы сразу сваливать, когда я вернусь».